Глава восьмая Завтрак прошел без обсуждения свежих слухов. Девочки вообще молчали, как рыбы, только завистливо провожали взглядами очередной десерт, исчезающий в моем оголодавшем теле. Зато стоило мне оказаться в аудитории, как меня окружил гул взволнованных голосов. Обсуждали в кои-то веки не мою персону, точнее, не совсем мою. «У меня старший брат на пятом курсе. Он своими глазами видел вампира!» Зловещим голосом рассказывал один из студентов. Я их еще не успела запомнить по именам. Признаться, не сильно и старалась. Разве что не отличала и то до того, как обнаружила свою пару. Теперь-то мне все мужчины на одно лицо неинтересны. Но сведениями о вампире я, разумеется, заинтересовалась и насторожилась. «Это когда они успели атаковать Академию?» Да еще так незаметно, что я не в курсе. «Ты что? Там целый отряд зомби был! Какие вампиры!» Возмутился другой ценный свидетель. Ломились в ворота. Мистер Ладер насилу их отогнал. Чуть не погиб, между прочим. Тут до меня дошло, что обсуждается ночное нападение коварного Алеандра. Я подавилась смешком и неженственно захрюкала. «О, у нас появился специалист по нежити!» Презрительно фыркнул оборотень, который задирал меня в самый первый день. Леонел, его фамилию я запомнила. И потрогать успела во время очень, кстати, образовавшейся толкучки после очередного занятия, причем с замирающим сердцем. Вдруг это, вот это и есть моя пара? Фух, к счастью, не он, повезло. Не думаю, что ты знаешь о вампирах больше. Почти мирно отозвалась я. Ссориться не было ни сил, ни желания. Мой истинный принял дар. Ему понравился цветок. Внутри меня все пело и тянуло пуститься в пляс. Оставалось еще придумать, чем его эдаким накормить. Глядишь и жениться на своей скучной эльфике передумает. Вряд ли она догадается так красиво за ним ухаживать. «Давай проверим», — загорелся Леонел. Его вдохновила возможность реабилитироваться перед приятелями и доказать, что он меня хоть в чем-то превосходит. Похоже, так и не отмылся еще от позорного поражения на полосе препятствий. У оборотней с этим строго. Сильнейшего уважают, а над слабейшим насмехаются, причем речь не только о физических способностях. Если ты, скажем, гениальный алхимик, но при этом не отожмешься и двух раз... Тебе все равно обеспечены почет и преклонение, а также лучшие женщины». «Да, в фальмаре все тоже грустно с эмансипацией. Если же тебя в чем-то обошла баба, прошу прощения, дева, прощай репутация. Вот бедолага никак и не успокоится, пытается восстановить утраченные позиции». «И как мы это проверим?» – скептически поморщилась я. «У тебя есть знакомый вампир, готовый принести себя в жертву науки?» К счастью, о вспышках эпидемии вампиризма не слышали уже несколько десятилетий, а одно время проклятый вирус косил целые города, превращая обитателей в монстров, занятых лишь поиском пропитания. Вечный голод, вечная жажда крови и никакого лекарства, только огонь. Особенно хорошо помогал наш драконий. Тем более, что магов поди да завись. Запал спички найди. А у нас огнемет всегда под рукой, если можно так выразиться. Поэтому гардара, занесенная в какой-то момент торговцами зараза, почти не коснулась. Хотя нам тоже пришлось пережить немало неприятных моментов. Сжигать зараженных занятия не из тех, что хочется потом вспоминать. Сомневаюсь, что молодой оборотень вообще понимал, о чем говорит. Да, он слышал про вирус. О нем писали во всех учебниках, предостерегая против визитов в заброшенные подземелья и шахты. Штам отлично сохранялся в прохладных, темных и влажных местах. Но он никогда не видел, как сжигают капающую слиной и бездумно бросающуюся на все, что движется, соседку, которая только вчера поделилась с тобой шоколадкой на пикнике. Ее муж так и не оправился от потери истинной пары. Ему, к счастью, не пришлось останавливать жену самому. Он вернулся домой позже, но и без того стресс оказался слишком силен. Если бы не дети, он ушел бы следом, а так ничего, оклемался потихоньку. «Существует. С внуками помогает». Леонел вскинулся, заслышав шаги преподавателя. «А пусть нас мистер Сион рассудит!» Заявил он и гаркнул так, что перепугал пожилого историка. «Мистер Сивон, давайте сегодня обсудим вирус с вампиризма! Мисс Леонель утверждает, что лучше всех знает тему!» Я только вздохнула. Последнее, чего я хотела в знаменательный день обретения пары, это соревноваться с недооперившимся оборотнем в познаниях на столь неприятную тему. К счастью, у мистера Сивона тоже были другие планы на занятия. «Будьте любезны, ваши личные вопросы выяснять в свободное время!» Недовольно пробурчал он. «Если вы так настаиваете, я включу вопросы по вампиризму в общий тест в конце семестра. Вам всем не помешает подтянуть тему. Боевики же, постоянно куда-то лезете!» Протяжный дружный стон был ему ответом, а Леонел греб тычков от близко сидящих приятелей. «Чувствую, за такое отличное предложение ему еще достанется». «Тема сегодняшнего занятия – доисторические цивилизации. Записываем!» Все дружно склонились к тетрадям и заскрипели перьями, не осмеливаясь поднять головы до самого перерыва, чтобы еще что-нибудь не добавилось к экзаменационному тесту. «Драконы по программе еще не скоро. Может, мне тогда удастся пропустить лекцию другую, иначе все испорчу истерическим хохотом». «Люди за неимением о нас сведений, но придумывали столько ерунды, да и верят в нее свято, Серьезно слушать просто невозможно». Мистер Сивон бубнил почти без перерыва полтора часа. Каюсь, я чуть не задремала. Конечно, вся ночь без сна, еще и энергии столько потратила. А до обеда далеко. Занятая мыслями о еде, я не сразу заметила, что лекция закончилась, и аудитория почти опустела». «Приходи на закате в беседку. Разберемся!» Прошипел Леонел, проходя мимо и нарочно толкая меня под локоть. Я уже ученая, перо держала в стороне, так что на записи почти не капнула. Небольшую кляксу быстро вывела магией и принялась в задумчивости собирать вещи. «Не явиться? Расписаться в собственном бессилии. Оборотни такого не прощают». Раз уж я заявила себе, как о достойной их уважения личности, будет глупо слиться из-за подобной ерунды. Матушка мне советовала заводить полезные знакомства. Торговцам всегда нужны новые клиенты, особенно в землях двуликих. Они говорят еще прожорливее нас, драконов, так что можно неплохо расширить поставки. С другой стороны, зачем мне лишние заботы? Истинного я нашла, миссия выполнена. С третьей... Когда тот истинный соизволит осознать, что я его судьба, неизвестна, А параллельно с его соблазнением можно провернуть пару-тройку сделок. Лишними не будут. В общем, ничего удивительного, что ближе к полуночи я снова выбралась из окна. Приземлилась на этот раз подальше, чтобы избежать плющевой ловушки. И поспешила к беседке. Мне было очень интересно, сумеет ли Лионел обойти защиту, которую после моих недавних выходок еще усилили, и если да, то как? Сомневаюсь, что первокурсник способен, как я, разложить узор заклинания на составляющие и подстроиться под условия допуска. Собственно, для этого нужно физически видоизмениться, а кроме драконов этого больше никто не умеет». Ночь была темна и прохладна, месяц окончательно умер, чтобы вскоре возродиться тоненьким серпом снова. Россыпь звезд на небе казалась без него особенно яркой. Тут бы романтики добавить, свидания устроить, а я зачем-то собираюсь с Двуликим мериться не пойми чем. В беседке меня ждали. Не один Леонел, кажется, дружки решили засвидетельствовать его победу или поражение». От обилия мускулистых, пахнущих терпким мускусом и зверем тел засвербело в носу. Я оглушительно чихнула вместо приветствия. Двулики подпрыгнули от неожиданности. Подобралась я максимально бесшумно, насколько позволяла платье. Да, еще и принарядилась. Если с оборотнями быстро разберусь, заверну в оранжерею, проверю, прижился ли Алеандр. и, мало ли, мой истинный опять на ночном дежурстве. «Ты вообще дурная!» рявкнул на меня Леонел шепотом. «Мы тебя чуть не растерзали!» «С перепугу!» добавила я со смешком. «Лучше скажите, как вас охранка пропустила? Я еле выбралась». «Нас дежурный выпустил мой старший брат в составе отряда по защите периметра». Отозвался один из сопровождающих оборотней. «Уже нет!» мрачно сообщил знакомый голос из ближайших кустов. Листья зашелестели, и на дорожку вышел Ведарис мое сердце пропустило удар и застучало втрое быстрее щеки раскраснелись он пришел не просто пришел явно ждал в засаде значит следит за мной я ему не безразлична. мисс Линель, у вас вообще нет мозгов М да как то это не похоже на признание в любви для чего по вашему на женском общежитии стоит охранка кстати мне очень интересно как вы ее обошли. «У вас точно нет брата в отряде!» От полноты чувств я лишь смогла пробормотать. «Вы узнавали о моей семье?» Эльф закатил глаза и повернулся к оборотням. «Если я еще раз увижу, как вы шастаете по территории ночью, сдам вас ректору как особо опасных и подозрительных. Почем знать, вдруг именно вы девушек похищаете?» Ну нас же здесь не было в прошлом году!» возмутился Леонел. «Клановая работа!» — отрезал Видарис, и парни сникли. Оказаться в центре разборки между главами кланов и ректором, да еще с привлечением полиции, а в перспективе и семьи не хотелось никому из них. «Марш в общежитие! Чтобы через полчаса уже спали! Пройду по этажу, проверю каждого лично!» Рявкнул эльф, и оборотни испарились. Вот только что были здесь и нету. Если бы я не знала лучше их способности и умения, подумала бы, что они тоже умеют развоплощаться. «Теперь вы». Видарис развернулся ко мне. Я едва успела убрать восхищенно влюбленное выражение с лица. Еще рано такое демонстрировать. Он не проникся моими ухаживаниями. Вдруг сбежать попробует чего доброго. «Итак, я слушаю. Как вы выбрались и зачем потащились в беседку среди ночи?» «Меня ребята позвали обсудить теорию возникновения вируса вампиризма», ответила я почти правду с честнейшими глазами. Ушастый тяжело вздохнул. «Сложно с вами провинциальными девушками», пожаловался он то ли мне, то ли мирозданию. «Вот столичные знают, что если посторонний мужчина зовет себя ночью обсудить стратегию мутации вируса, то он совершенно не этим собирается заниматься». «А чем?» – наивно уточнила я. «У нас на островах, если мужчина что-то обещает, он делает. В столице не так?» Видарис поперхнулся, покачал головой и развернулся в сторону общежития. «Пойдемте, я вас провожу на всякий случай, а то вас постоянно куда-то не туда заносит!» – пробурчал он, задавая сразу хороший темп. «Чтобы побыстрее от меня избавиться?» хм. Я семенила следом и мрачно прикидывала, что слегка ошиблась со стратегией. Да, встречаемся мы с ним часто, но что-то впечатление у истинного от встреч не самые лучшие. Так еще чего доброго у него на меня отрицательный рефлекс выработается. Будут срабатывать нехорошие ассоциации. «Сандра равно неприятности. А мне этого не надо». Мне его, наоборот, приманить и соблазнить требуется. А значит, со мной должны быть связаны исключительно приятные и чувственные моменты. А где тут возьмешь чувственное, когда или с кустом над забором застрянешь, или в плюще под окном? Тяжело это мужчину завоевывать. Занятая невеселыми думами, я и не заметила, как мы дошли. — Ну, показывайте, как вскрыли защиту, — скрестив руки на груди, предложил эльф. Я пожала плечами, подобрала юбку и полезла по каменной кладке наверх. Видарис издал какой-то невнятный сдавленный звук и замолчал. К кажется, и дышал через раз. Наверное, боялся, что сорвусь. Заботится. Приятно. Достигнув карниза, я перемахнула через него в комнату и тут же свесилась обратно. «Видите? Никакой защиты!» Прошипела я, чтобы не разбудить соседок. «Наверное, что-то сломалось». Вечно рядом с вами все ломается, буркнул эльф, прикрывая глаза и проверяя установленные якоря. Снова открыл глаза недоуменно потряс головой, оглядел меня, даже в декольте не заглянула, я так старалась, и констатировал: на месте все. Это вы какая-то особенная. Да, я такая. Невольно приосанилась, разглядел таки. Я про способность обходить охранки. Добавил и окончательно порти мне настроение. «Завтра зайдите ко мне. Будем исправлять огрехи в щите. Покажете, где нашли лазейку». «Не понимаю, о чем вы, но приду!» – пропела я. «Вот так бы сразу!» Мурлыча себе под нос что-то незатейливое, но бодрое, я переоделась, привела себя в порядок и устроилась на постели, собираясь побыстрее заснуть. «Мне завтра нужно выглядеть просто отлично!» У меня почти свидание. Однако планом моим было не суждено исполниться. Стоило мне задремать, как рот зажала чья-то широкая ладонь.